Последствие кальки. По прибытии во Владимир, уставший после многодневной скачки коня, тем не менее, не стал тратить ни минуты времени. Принял баню, поужинал и завалился спать. С утра вызвал главу посольского приказа Парфирия с отчётом о внешних делах. Порфирий доложил, что в скалке вернулся от силы один из десяти ратников, так что воинские силы всех южных русских княжеств самым серьезным образом подорваны. В них остались лишь малые дружины и местное ополчение. Погибли двенадцать князей и множество бояр. Среди погибших тесть князя Всеволод Святославович Чернмный, князь Черниговский, Андрей Иванович, князь Туровский и, Емстислав Романович старый да однако мистислав удат и уцелел и впрямь везучий старый чёрт прокомментировал здесь де юрий при юрьеве чудом спаса из калки живым ушёл а вот тестя жалко хороший был человек придётся мне жену хорошими подарками и всем прочему утешить потом вызвал к дьяка военского приказа варуна и повелел срочно подготовить четыре послания брату Владимиру в Новгород, брату Святославу в Смоленск, брату Ивану в Псков и наместнику из Томи в Рязань. Суть всех посланий была одна — срочно созвать поместных дворян и властителей со смертными, подготовить войско к походу, выдвинуться на границу. Затем вызвал Голов и дьяков поместного, сельского и городского и судебного приказов. Им повелел срочно готовить четыре команды из приказных подъячих, стола начальников и писарчиков для укомплектования четырех новых управ, управ уездов Балтийского, Черниговского, Киевского и Новгород-Северского. И вместе с Переяславским головы взвыли хором, только-только укомплектовали кадры и обучили, как опять приходится две трети отдать. «Да ужель, князь-батюшка, будешь все это уделы под себя брать?» Рубко осведомился голова поместного приказа Боярин Павел. «Не под себя, а под стольный город Владимир», — срово ответил князь. «А брать нужно срочно. Земли эти сейчас почти беззащитны, потому злобные и безбожные монголы могут их захватить». «Так ты же их разбил в Булгарии, князь-батюшка!» Удивился судебный голова Твердислав. Разбил. Да только это было всего лишь разведывательное войско, всего два тумена. А у их безбожного царя Чингиза таких туменов еще десятка два. И в каждом не меньше десяти тысяч воинов. И заметь, эти два тумена разбили на калке дружины пяти княжеств. А что могут сделать двадцать таких туменов? Головы застыли. Да незря озадачены. Выход один, я вижу другие. Нужно набрать всю землю русскую под Владимир Великий. Только тогда сможем с войском Чингиза Акаянного потегаться единым войском всей земли русской под единым начальством. Головы промолчали, поражённые до глубины души громадём планов своего князя. Далее готовьтесь каждый по своему приказу. провести в этих землях большие перемены. В уделе моего покойного тестя в Черниговском княжестве будем действовать мягко, так же, как и в Муровском. Это почти добровольное присоединение. В землях ордена и в литовских без церемоний, так же, как в Исландии. Это чистая вода их завоевания. В Киевском будем действовать жестко, как ранее в Рязани. Мстислав Удатный нам здорово насолил. В княжествах Переславском и Новгород-Северском, как в Смоленском, эти князья против меня зло мышляли, как вам известно. Эти два княжества объединим в один удел. Выселять всех виновных будем на поселение Прибалтийской земли, которое завоюем. Там же будем селить молодых дружинников, еще не имеющих своих поместьй. Кроме того... В Кардоновой волости переселим опытного волостителя со смердами из Смоленской и Новгородской земли. Это для прочности дела, чтобы виновные переселенцы к ромалу не удумали. Однако земли там бедные, поэтому размеры помести и по числу домов увеличен в полтора раза. Лидите, готовьтесь. Время не в обрез. Через 5 дней все четыре приказных командой должны выехать на места. И да, спасибо вам, что подсказали. При каждом приказе устройте училище для подготовки приказных писарчиков, туда набирайте грамотных и способных отроков после городских и церковных школ. На в училищах их обучайте год всей вашей приказной премудрости, чтобы после училища годик другой поработали они в ваших приказах, а потом ехали в удел и в еезда вместе. управы по всей земле нашей. Ещё не раз придётся вам своих людей в уделы направлять. Для начала наберите по две сотни ратроков в каждый приказ. Следующим попал на приём к князю Диак тайного приказа Малюта. Ему Юрий поручил составить два списка по каждому княжеству, подлежащему включению в число владимирских уделов. В одном списке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 Юрий намеривался передать главе судебного приказа затем вызвал главу земского приказа Алстомысла и повелел в пятидневный срок собрать земский собор Владимирской земли из всех представителей земства кто успеет за 5 дней добраться до Владимира сходил на службу к митрополиту Максиму исповедовался и заодно попросил в этот же срок собрать церковный собор и только после этого Направился к жене и детям. Сперва дарил всех закупленными в Булгаре с дельями искусств булгарских мастеров. Поиграл с детьми, а затем посетил жену в опочивальне. Давно не виделись, соскучился по белому мягкому телу супруги. Походная подруга Дуняшка была темпераментной, но худенькой. Уже хотелось разнообразия. На следующий день подписал и отправил письма, подготовленные воинским приказом. Гонцы по новым дорогам, сиемскими станциями проскакивали за сутки до полтора сотен верст. Затем проверил дела в остальных приказах. Потом съездил Боголюбов к секретным мастерам, увиденным остался доволен, повелел делать большие галфницы, которые предназначал в качестве крепостных орудий. Хотя до нашествия монголов осталось еще тринадцать лет, готовиться к обороне следовало начать уже сейчас. Юрий планировал к нашествию Батыя иметь по полсотни таких гауфниц во всех стольных городах уделов. Полевой артиллерии на ближайшее время было изготовлено достаточно. Достал день земского и церковного соборов. Юрий решил провести их одновременно. в детинце на площади перед Успенским собором. Для выступления надел свои боевые доспехи, парадный шлем, красные софьяновые сапоги, бархатный красный плащ с синей подкладкой. Попоясался парадным мечом. Вид был внушителен. Выйдя на высокое крыльцо собора, Юрий увидел массу народа, сидевшего рядами на принесенных из многих кабаков лавках, по правой руке рассадили мирян, спереди бояре, за ними выборные представители дворян, купечества, мастеров городских и сельских, чёрных людей. По левой руке расселись митрополит, епископы, настоятели монастырей и архимандриты храмов. Все сидящие встали. В задних рядов послышались крики: "Слава князю!" "Да здравствует князь Владимирский!" Юрий величественным мановением рухи утихомирил крики и предложил садиться. "Люди ильские, к вам обращаюсь я, други мои, зычным голосом начал он. Был я с войском Владимирским в земле булгарской по просьбе союзника нашего эмира булгарского, ибо напали на него враги страшные, Лютые безважники монголы с татарами. Разгромили мы окаянных в мелкие дребезги. Перед этим, вы знаете, разбили эти же самые монголы в войсках князей южных русских земель. Много крови русской они пролили. Вы слышали, что и меня они звали в поход на монголов? Я бы и пошел вместе с ними, с сильным войском, Владимирским. Да и не захотели они признать мое главенство в этом походе. Решили они идти, каждый сам по себе, за что и пострадали. Сами пострадали и дружины свои загубили. Всякому ясно, если нет в каком войске единого военачальника потерпить то войско поражение. С задних рядов собора раздались выкрики. «Правильно, так и не надо, нечего этим князьям потакать!» Переждав крики, Юрий продолжил. От пленных монголов известно мне стало, что и главный царь именем Чингисхан покорил далеко на востоке сильное государство Тангутов, богатое могучее царство Цинь и Хорезум. Монгольская рать, которую мы разбили в Булгарии, это только разведывательный отряд в 20 тысяч воинов. Этот отряд за два года разбил сильные войска грузин, алланов, наших извечных врагов-половцев, и южных русских князей. Монголы очень сильные воины, и вы, начальники у них, знающие и мудрые. Да так да, мы с ними справились. «Слава князю! Слава войску Владимирскому!» — закричали с задних рядов. «А теперь поведаю вам главное. Хочет царь Чингис захватить всю землю русскую, пожечь все и пограбить». Может, о холопиц одесс и жены себе забрать. В тех царствах, что завоевали монголы, остались сколько разрушенные, до основания города и сгоревшие дотла сёла. Оскверняют они веру нашу. Может быть через год, а может через два, а может и через 10 лет, но придут обязательно монголы на землю русскую. Только объединившись купно сможет Русь противостоять монголам. — А в это самое время князья русские думают только о себе, раз приустраивают, разцаряют землю русскую и губят русских ратников в своих усовицах. Помним мы битву при Юриеве. — А теперь в это тревожное для Руси время. — Князья Киевский, Переославский и Новгород-Северский умыслили меня подло извести. — Отравители ко мне подослали. Князь возвысил голос. Слава Богу, тайный приказ бояри на малюты их поймал, и во всем они сознались. Собор возмущенно зашумел. — Позор! Смерть князьям-отравителям! — раздались крики. Слухи про пойманных отравителей ходили давно, а теперь сам князь их подтвердил. — Спасибо, братья, что вы меня понимаете. Собираю я рати со всех наших земель. И пойду я карать из именников земли киевские, Переяславские и Новгород-Северские. Заодно возьму под великое княжество Владимирское Орден Меченосцев Еретический и Литву Зловредную. Слава князю! Веди нас, князь! Смерть предателям! Встанем за землю русскую! Теперь взревели оба собора. Не только задние ряды, но и передние. вырыв захватил всех даже присутствовавших митрополита епископов и голов приказов все вскокали с мест потрясали кулаками и требовали покарать предателей князь ввёл обе руки кнесь успокаивал разгоревшиеся страсти дождавшись пока все утихнут князь продолжил вы все слышали что погиб на калке мой дорогой тесть коня Черниговский Всеволод Святославович. Считаю я, что супруга моя Агафья Всеволодовна вполне заслуживает добродетелью своей занятий стол своего отца, подобно святой княгине Ольге. — И правильно! Достойно, княгиня! — снова закричали в толпе. Завтра с рассветом отправляюсь я со всеми братьями и воеводами старшими в поход на все эти земли. Да приростят ими земля Владимирская. Отразавшегося оглушительного рёва взлетели вороны и галки с церковных куполов и заборолов детинца. Толпа вопила, размахивала кулаками и подпрыгивала на месте. Деена скнязь слава всех порвём за Русь, вперёд в Владимир. Весновалась и ревела толпа. Это продолжалось долго, князь терпеливо ждал. Когда все успокоились и расселись по лавкам, князь сказал, «Победу в Булгарии отметим после, когда все войска вернутся из походов. А теперь попросим митрополита Владимирского Максима благословить в поход меня, братьев моих и воевод, и все войско наше». «Просим, просим!» — закричали в толпе. Заранее извещенный обо всем этом митрополит поднялся по ступенькам и перекрестил склонившего голову князя. Юрий спустился с крыльца и сел на место митрополита. Двери храма распахнулись, оттуда вышли священники, диаконы и певчие, и служки с хоругвями. Митрополит начал службу. Когда служба закончилась под колокольный благовест, воодушевленные лучшие люди, Владимирские, с просветленными лицами, разошлись по своим домам. Народ Владимирский намерение князя одобрил. Людская молва понесла речь князя по всем землям русским. Рано утром 3 августа князь с отрядом приказных и личной охраной выехал в Рязань. Все, даже приказные, ехали о двух конь. Три другие отряда, приказанных каждой под охраной сотней конных стрелков, выехали в Новгород, Псков и Смоленск. До середины августа все четыре войска пересекли границы Владимирской и Руси. Войско Юрия Всеволодовича прибыло в Чернигов 25 августа, пройдя ускоренным маршем всю Черниговскую землю со стока на запад. Как и не спешило войско, молва опережала его. На всем пути выстроившийся вдоль дорог народ приветствовал князя и его дружину восторженными криками и бросал под ноги коней букеты полевых цветов. В Чернигове Юрий задержался на две недели. С местным боярством, князьями и дружинниками обошлись так же, как десять лет назад с Муромскими. Наместником в Чернигов поставил старого отцовского дружинника Евпатия. Все уделы князей отписал себе под заселение в поместье своих молодых дружинников. Принял присягу князей, бояр, дружинников и старейшины. Все вотчины сократил до размеров муромских. Правда, пришлось заковать в цепи восьмерых бояр воспротивившихся урезанию вотчин. Их детей сослан на поселение. Ставшие лишними земли, взял себе. Всем желающим дружинникам Боярским детям и детям старейщины предложил переселяться в свой новый Балтийский удел с выделением им поместья в 200 домов. Никаких вир ни с кого не брали. Наставив Евпатия с приказами разбираться с делами, князь через Смоленские и Полоцкие земли с личной охраной и полутысячей дружинников выехал в Прибалтику. В это же время доместник Смоленский князь Святослав Взял Новгород-Северское и Переяславское княжества. Народ принял Владимирское войско настороженно, но сопротивления никто не оказывал. Князья и старшие бояре бежали в Киевскую землю. Святослав действовал там так же, как в 16-м году в Смоленске. Тайные судебные приказы рьяно расследовали попытку отравления великого князя. Летели боярские головы. As освобождались вотчины, караваны переселенцев направлялись в Балтийский удел. Наместником в обедённый Переславский удел Юрий назначил Святослава. Брат уже имел готовит переустройство Смоленского удела, а в Смоленск наместником направил своего заслуженного дружинника Епифана. Иван с Псковско-Полоцским войском вторгся в Киевскую землю, не видя возможного сопротивления. Юрий повелел младшему брату взять в поход Гуляй-город, полсотни полевых орудий и пять осадных пушек. Народ принял Владимирское войско хорошо. Чихарда князей на киевском столе изрядно надоела и селянам, и горожанам. Мстислав удатный хотел было затвориться в Киеве, но народ собрался на вече и отказался поддерживать князя. Остатков его собственной дружины Для обороны большого города было совершенно недостаточно. Мстислав вместе с Новгород-северскими и Переяславскими князьями и своими вближниками бежал в Галич. Иван имел указание Юрия действовать так же, как в Полоцке. Тайный приказ в городе особо не усердствовал. В Киеве Мстислава не любили и в его интригах не поддерживали. Достали он держался только силой. Наместником на Киевский стол Юрий посадил брата Ивана, а в Скоп послал заслуженного дружинника Ипата. Тем временем, преследуя Юрия, брат Владимир с Новгородским войском прошёл насквозь с востока на запад земли ордена. Туселевцы от прошлогоднего разгрома рыцари не успели отстроить крепости и замки. Владимир легко разбил разрозненные рыцарские отряды. Все города сдались без сопротивления. Предеордынские земли Владимир вторгся в земли литовских племён. Ожидая в этих землях сопротивления, Юрий усилил новгородское войско гуляй городом, пол сотни лёгких гафниц, двумя десятками полевых и пятью осадными пушками. И земли южных литовских племён ещё не оправились от разгрома двадцатого года. Поэтому Владимир из ордынских земель переправился через западную Двину и двинулся вдоль Балтийского побережья. через земли земгалов, курши, жемаетов и скальвов поодиночке разбив войска князей в тех землях большую часть крепостей пришлось брать штурмом сдаваться упорно литовцы не хотели в соответствии с распоряжением великого князя юрия всеволодовича в взятых штурмом в крепостях оказавших сопротивление двоенов в плен не брали Все жители этих крепостей грабили и обкладывали вирой. В сдавшихся крепостях насилия не чинили, ограничиваясь небольшой вирой. В результате такой политики по мере продвижения войск на запад относительная доля сдавшихся крепостей увеличивалась. В войсках Владимира Юрий догнал в землях Скальвов перед переправой через Немен. Кончался уже месяц сентябрь, надвигались осенние дожди. Холода и распутица. Обсудив с Владимиром результаты похода, Юрий распорядился располагать войска в городках и сёлах Скальвов на зимнюю стоянку. Весной обещал прислать подкрепление из Псковской земли. На следующее весну и лето поставил Владимиру задачу взять земли славян, прусов до реки Вислы, по Висле установить границу. Затем с основным войском двигатся на запад, на восток, через земли Голеди, Ятвягов, Литры, Ауксайтов, Селов и Ладальф, оставляя гарнизоны в городках. Владимира Юрий серьёзную задачу, сообщив, что он остаётся наместником во всех взятых им прибалтийских землях от реки Пярну до Вислы. Ему поручается устройство в этих землях уездов и волостей. строительство пограничных крепостей, прием в поместье Владимирских дружинников и переселенцев из Черниговского, Киевского и Переославского уделов. Стол новой земли Юрий повелел на первое время поставить в городе Риге, затем построить новый столичный город в устье Немана, назвав его Владимир Балтийский. Иван Васильевич с огромным удовлетворением осознал «выскать», Созлованные опухоли государств немецких рыцарей в прусской земле больше никогда не появятся. И Юрий успел вовремя. Пруссия станет славянской, и вскоре станет русской, как и вся Прибалтика. Уведившись, что брат Владимир всё сознал и готов взяться за новое дело, что прикажут люди уже во всю работать с новыми землями, Юрий отбыл в Поволжск. от туда по новой дороге в Смоленск и далее во Владимир